Мы-то не умрем. А больше всего мы стали бояться мертвых и смерти. Если в какой семье смерть, мы стараемся не писать туда, не ходить. Что говорить о ней, о смерти, мы не знаем. Даже стыдным считается называть кладбище как серьезное что-то. На работе не скажешь. На воскресник я не могу, мне, мол, моих надо навестить на кладбище. Разве это дело навещать тех, кто есть не просит? Перевести покойника из города в город, блажь какая, никто под этого вагона не даст. И по городу их теперь с оркестром не носят, А быстро прокатывают на грузовике. Когда-то на кладбищах наших. По воскресеньям ходили между могил, Пели светло и кадили душистым ладаном. Становилось на сердце примиренно, Рубец неизбежной смерти Не сдавливал его больно. Покойники словно чуть улыбались нам Из-под зеленых холмиков. Ничего, ничего. А сейчас... Если кладбище держится, то вывеска «Владельцы могил во избежание штрафа убрать прошлогодний мусор». Но чаще закатывают их, равняют бульдозерами под стадионы, под парки культуры. А еще есть такие, кто умер за отечество. Ну, как тебе или мне еще придется. Этим Церковь наша отводила прежде день поминовения воинов на поле брани убиенных. Англия их поминает в день маков. Все народы отводят день такой. Думать о тех, кто погиб за нас. А за нас-то... За нас больше всего погибло, но дня такого у нас нет. Если на всех погибших оглядываться, кто кирпичи будет класть? В трех войнах теряли мы мужей, сыновей, женихов. Пропадите, постылые, под деревянной крашеной тумбой. Не мешайте нам жить. Мы-то ведь никогда не умрем.